Глава тридцать На стенах стояла ужасающая тишина, несмотря на то, что туда набилось много народа. В мертвом безмолвии все с отчаянием наблюдали, как с юга страшным зверем из белых плащей и блестящей стали приближается армия империи света. В солнечных лучах они выглядели величественно и ужасающе, совсем не похожими на заляпанных кровью и грязью защитников Тарнбрука. На их фоне побежденные Тарнбруком имперские солдаты выглядели бы дилетантами. Тяжело вооруженная пехота была выстроена в 10 четких, марширующих в ногу квадратов, каждый из которых возглавлял инквизитор в полных доспехах, а полдюжины жрецов в рясах замыкали строй для магической защиты и исцеления. Во главе войска в сопровождении множества посвященных рыцарей шел сам принц Сокол, излучающий гнев. При одном его появлении горожане должны были падать ниц и молить о пощаде. Один так и сделал. а мог крепко ухватила его за горло и швырнула вниз, в город, не интересуясь, сломал ли он при падении шею. Повторить его ошибку больше никто не рискнул. Принц Сокол подошел к Тарнбруку с двумя тысячами отборных убийц за спиной, ветеранов многих захватнических походов и чисток. Из них уже давно было выжжено всякое милосердие. Верена Авилданская отвернулась от этого зрелища. Верные пираты помогли ей сойти со стены, а малыш Слинкс крепко обнимал за плечи. Бережно придерживая перевязанные обрубок руки, королева подошла к лори-мэру фэлле и его слуге. Лорд-вампир был отмыт, нарядно одет и стоял в праздных размышлениях. стеван напротив, имел неопрятный вид. Шляпа на нем была заляпанная и мятая, а глаза смотрели устало. К нему то и дело подбегали посланники. Он занимался организацией обороны. Королева проигнорировала вампира, но привлекла внимание Эстевана. Тебе следует убрать защитников с городской стены», — сказала она. «Я рассказывала вам о своей морской битве. Люди, выстроившиеся на этих стенах, только навлекут на себя смерть. Золотое пламя пронесется по ним и сожжет все живое». Эстеван оценивающе посмотрел на примитивную защитную стену, которую за несколько недель возвели вокруг города. — Я понимаю, что простой ров и забор из бревен надолго не задержат такую армию. Остается надеяться, что сырое дерево окажется более прочным, чем просоленные бока кораблей Авилдана. Я обсуждал это с Тиарнахом и Амок, и мы пришли к выводу, что они, скорее всего, будут пробивать стену и атаковать через брешь, а не пытаться захватить целиком. Уверяю, бойцы наверху больше для устрашения. Верена кивнула, поправляя повязку. «Ты всю жизнь понапрасну тратишь свой интеллект, служа этому чурбану-вампиру!» лори Фелле не стал возражать, только чуть улыбнулся. «А мог, Тиарнах, и я будем сдерживать их убрешей», — сказал он. «Разумеется, если черные Герраны Мэйвен смогут отразить самые тяжелые удары Золотого Огня. Если нет, то битва, скорее всего, окажется удручающе краткой». — А где Джерек Хайден и его творение с отвращением морщась, будто надкусывая кислый лимон, — спросила Верена. — Что-то я здесь не вижу, этой суетливой мелкой крысы. Эстеван указал на небольшую группу горожан в масках, кожаных перчатках и фартуках. Они переносили на стену мешки и большие сосуды и укладывали рядом с громадной фигурой Амог. — Пока мы тут беседуем, на позицию выдвигается его последнее вооружение. Эстеван нахмурился и помолчал. «Это странно. Я мог бы поклясться, что он делал нечто большее, чем это, нечто едкое в больших глиняных горшках». Он покачал головой. «Как бы то ни было, руки омок-ходак поработают катапультой. А сам Джерак сейчас, вероятно, как раз закончил встречу с Тиарнахом и ополчением». Верена заметила рыжеволосого воина, не спеша идущего к ним с копьем в руке и щитом в другой. За ним плелся десяток ополченцев с угрюмыми лицами, но алхимика среди них не было. «Твое морское высочество!» — приветствовал ее тиорнах изобразив небрежный поклон. «Помощь требуется!» Обвивший шею веряный Линкс зашипел на него. тиорнах зашипел в ответ. Белый зверек выглядел оскорбленным. Королева пиратов гневно посмотрела на воина. «Почти так же забавно, как найти дерьмо в супе, вонючий дикарь!» — Будь любезен, скажи, ты же не оставил мерзкого душегуба, предоставленным самому себе?» Воин поскреб бороду грязным ногтем. — Не моё собачье дело с ним нянчиться. Она положила руку на рукоять кинжала на поясе. — Тогда я разберусь с ним сама. Тиарнах пожал плечами. — Так пойди разберись. Я уже получил от мелкого гада все, что хотел. Пусть теперь его головой украсит ржавую пику, мне все равно. Эстеван перевел взгляд на своего лорда тот принюхивался к воздуху приближается враг сказал лоример наступило время последних приготовлений и вампир зашагал в сторону чёрной гирраны амог смотревших на юг со стены я не молода и с одной рукой обратилась к стевану ферена я буду бесполезна в бою поэтому лучше пойду займусь другой маленькой проблемой она обернулась к пиратам «Алива, ты и еще трое со мной, а остальные займитесь делом. Те сухопутные свиньи понятия не имеют, как нужно драться. Вы поможете им выстоять». «Есть моя королева», — сказали они и пошли к стене. Алива и еще трое последовали за королевой, не отрывая рук от рукоятей оружия. «Я много слышала о том человеке. Его называют безумным алхимиком», — заговорила Алива, когда они миновали храм и повернули к мастерской Джерака Хайдена. «Насколько он опасен на самом деле? Каким оружием он сражается?» «Скорее всего, он безоружен», — сказала Верена. «Но не теряя бдительности, по-своему он так же опасен, как и принц Сокол. Он, не задумываясь, травил целые города ради того, чтобы изучать реакцию тел на яд. Мужчины, женщины, дети и даже домашний скот — все для него не больше, чем способ утолить жажду знаний». Из всех, кто служил Черный Герран при покорении Эссарана, его одного я назвала бы неисправимым чудовищем, даже хуже Мейвен. Черная Герран кивнула Лоримеру Фелле и Тиарнаху, когда те присоединились к ним самок на скрипучей дорожке, проложенной наверху бревенчатого чистокола. Они смотрели на войско Империи Света, которое, следуя за одетыми в меха разведчиками, тучей поднималось на горный хребет к югу от города. Показался знаменосец, в кипен на белом плаще и с серебряной цепью. Белый флаг с золотыми лучами светлейшей развивался на длинном шесте с медным навершием. Знаменосец установил его совсем рядом с демоническим знаком черный герран. Вслед за ним появился сам принц сокол в доспехах, сверкающих серебром и с опущенным золотым забралом в форме соколиного клюва. Мэйвен растолкала в узком проходе потных и трясущихся ополченцев. Заняв место рядом со своим генералом, некромантка всмотрелась в далекого принца-сокола. Ее ногти до крови впились в ладони. «Вы уверены, что эти ублюдки не станут брать нас измором?» — спросил Тиарнах, надевая подобранную кольчугу и шлем и покрепче затягивая ремень. «Еще больше таких на севере, всего в дне пути». «Я сомневаюсь, что они остановятся даже просто поговорить». — отозвалась Мэйвен. Они самоуверенны и нападут немедля, как и решили. Злоба принца Сокола заложена в самой его природе. Он считает себя и свою проклятую богиню непобедимыми. Ему даже в голову не придет, что он может потерпеть поражение. «И еще огонь позволяет легко убивать», — добавила глава племени орков. «Амок, — говорит, — маленькие человечки опасаются драться топор к топору». «На сей раз перед нами множество инквизиторов», — сказал Лоример. «Как вы собираетесь их встречать?» «Я никак», — ответила черная Герран. «Теперь, после морского боя Верены, мы знаем, на что они способны, и большинство умрут, прежде чем окажутся на расстоянии полета стрелы от Тарнбрука». Черная Герран не сводила глаз с человека, идущего разрушать то, что сорок лет было ей домом. Принц Сокол остановился. Его скрытое шлемом лицо обратилось в сторону черной Герран и Мэйвен. Он, казалось, содрогнулся, увидев их, но потом извлек и высоко поднял свой меч. На нем вспыхнуло пламя, и принц Сокол направил его на Тарнбрук. Его люди прибавили шаг. Черная Герран ахнула, ноги у нее подкосились, так что ей пришлось ухватиться за руку Мэйвен. «Они остановились именно там, где мне нужно». Ее губы искривила гримаса боли, а все тело сводило судорогой. Под городом задрожала земля, по краям долины со скал посыпались валуны. С губ, из глаз и носа черный герран потекла кровь, и она повисла на руке некромантки. Судороги усилились, каждый мускул напрягся. Наконец напряжение схлынуло, она застонала и утерла лицо носовым платком. «Идет великий демон! Генерал-князя Шемхаре Малифер поднимается из горящих глубин Хелрата!» Дрожь земли становилась сильнее, слыша, как горожане вопят от страха и удивления, Амок проревела. «Это на нашей стороне! Большой демон идет, чтобы пожрать мелких людишек!» Ополченцы растерянно перетаптывались с ноги на ногу, не понимая, успокаивает их Амок или наоборот. «Пора убирать со стены большую часть наших сил ближнего боя», — сказал Эстевану Лоример. Это место уже пропиталось страхом. Чем меньше горожан увидит это, тем лучше. Три четверти Тарнбрукского ополчения и вооруженных гражданских были выстроены отдельными группами близ стены и готовы оборонять любую возникшую брешь. А оставшиеся на стене взвели луки и взялись за оружие, ожидая, когда приблизится враг. «Началось!» «Сказала черная Герран, указывая на вершину холма, где шатались, падали и роняли оружие солдаты Империи Света. Строй рассыпался, и черная Герран засмеялась, брызжа каплями крови. Под ее колдовскими знаками вздыбилась земля, поднимались и раскалывались каменные пласты, из глубин на поверхность пробивалось что-то огромное. Обжигающие струи и облака зловонного пара вырывались из разломов в земле». Люди падали с красными обожженными лицами, а другие задыхались, хватая воздух, как вытащенные на берег рыбы. Языки огня взметнулись до неба, и все ощутили вонь серы и тухлых яиц. Кучка бритоголовых жрецов возвысила голоса в молитве светлейшей о защите от всякого зла, а из пропасти среди потока камней поднялись две грубые руки, красные и чешуйчатые, каждая величиной с дом Руки ударили с двух сторон так, что задрожала земля, а жрецы были смяты в кашу. В склон холма вонзились длинные черные когти. Показалась длинная и ужасная крокодилья морда с клыками. Из зияющей раны земли в мир смертных вышел демон, генерал Малифер. Он вставал на две ноги, опираясь на две руки, но на этом сходство с человеком заканчивалось. Выпрямляясь, он достиг высоты колокольни Тарнбрука, а вместе с тянущимся за ним хвостом был втрое длиннее. Титанический демон в шипастых доспехах кованой из стали, с тяжелой буловой размером с дерево и навершием, как стенобитный таран. Дым и пламя вырывались из клыкастой зияющей пасти, а когда он окинул взглядом окружающий пиры из кусков человечины, изо рта стала капать слюна. Его длинный бугристый хвост хлестнул по склону холма, раздавив еще несколько человек. Перепуганная и рассыпавшаяся армия Империи Света в беспорядке отступила, суетясь, как муравьи под сапогом гиганта, готового растоптать все живое. Ополченцы Тарнбрука на стене побледнели и крепче сжали оружие. Сталь звенела, скрипела кожа, люди в ужасе молились старым богам, чтобы этот монстр уничтожил только врагов. Длинная и плоская нечеловеческая голова генерала-демона обернулась в сторону черный герран, немигающие ярко-зеленые глаза были четко направлены в глубины ее души. «Это царство принадлежит теперь князю Шемхараю», — проревело чудовище. Его глотка никогда не смогла бы выговорить человеческие слова, но все сказанное каким-то образом понимал каждый разум. «Нет, пока еще нет!» — прокричала хриплым и надтреснутым голосом черная Герран. — За тобой стоит войско богини! Моей волей и моей кровью уничтожь его! Словно подтверждая ее слова, из-под осыпи выбрался долговязый инквизитор в пыльных доспехах, извлек меч и направил на громадного демона, громким голосом вознося молитву Светлейшей, чтобы высвободить ее силу. На закованную в сталь грудь Малифера устремился поток золотого огня, который человеческое существо превратил бы в пепел. Демон был вынужден сделать шаг назад. Часть его доспехов засветилась вишнево-красным, и он опустил клыкастую пасть, одним глазом изучая насекомое, посмевшее ужалить его. Он испустил рев, от которого с крыш посыпалась черепица, взмыли в небо птицы по всей округе, затрещали горшки, завыли коты, разбежались собаки. В ясном небе появились черные тучи, погрузившие город в сумрак и осыпавшие его градом. Одна когтистая лапа закрыла святой огонь, а другая опустила булаву в ход. Навершие ударила как гром, сокрушив инквизитора и вместе с ним изрядный кусок холма. Грязь и мелкие камни дождем осыпали поле боя, а дыра была глубже роста амог. Малифер изучил свою лапу, глядя на обугленную чешую, как смотрел бы человек на досадную сыпь. «Знай свое место, червяк!» — прогудел он. «Ваши души и тела! Моя пища!» И он растоптал еще несколько случайных солдат, а потом нагнулся, сгреб двоих вопящих людей, сунул в рот и целиком проглотил. Паникующие солдаты начали собираться вокруг принца Сокола. Тот извлек меч и двинулся прямо на демона. Сила богини окутывала его, с каждым шагом все ярче и выше становился гигантский образ светлейший, тот самый, что сиял вокруг него в битве с Кракеном. Меч в руках принца-сокола удлинился, став размером с булаву генерала-демона. Голос принца, глубокий и ясный, прогремел, как городской колокол. «Я тебя уничтожу, служитель зла! Этот мир склоняется перед волей светлейшей, все нечистое будет выжжено!» «Расступитесь, избранные богини! Этот враг только мой!» Малифер разразился хохотом, загремевшим, как две столкнувшиеся горы. Его булава взметнулась над головой принца сокола. Воин светлейший уклонился и ответил ударом, быстрым, как молния. Его горящий клинок с градом искр пронзил закаленную сталь. Демон-генерал зашипел. Его черная кровь брызнула на склон холма, загораясь на земле жирным черным пламенем. Демон обернулся, хлестнул хвостом по ноге принца-сокола, отчего тот упал на своих солдат, и огромное тело, все в золотом огне, погребло под собой двадцать человек. Две огромные силы сошлись в бою на холме южнее Тарнбрука, а оставшиеся бойцы Империи Света бросились к городу. Боевой порядок и строй потонули в ярости, жажде крови и неприкрытом ужасе. «Эй, а вот и фанатики!» — прокричал Теарнах, когда град камней ко осыпал его шлем. «Занимайте места, глотайте хреново зелье алхимика и готовьтесь спустить стрелы. Я любого выпотрошу, хоть мужчину, хоть женщину, кто останется жив, не забрав хоть пары голов у врага, чтобы насадить их на пики. Так что сделайте мне лес из вражеских черепов, чокнутые ублюдки!» Началась последняя битва, где решалась судьба каждой живой души Тарнбрука.